Глава 19. Розы. Шесть месяцев спустя. Мир оказался жизнестойким и постепенно восстанавливал себя. После того, как схлынула первая волна разрушений, бурным цветом расцвел авантюризм. Иными словами, появилось множество людей, пытавшихся извлечь выгоду из того, что случилось. Людей, на которых прежде смотрели с насмешкой, как на Робинзонов новой эры, Теперь называли спасителями человечества за то, что они сохранили традиционные способы охоты и возделывания земли. Только с помощью такого подсобного хозяйства сейчас и можно было прокормить семью в тяжелые зимние месяцы. Народные целители, проповедники, знахари толклись возле походных костров, энергично размахивая кулаками, и число их последователей стремительно росло. Произошло множество и других событий, радикально изменивших образ жизни людей на Земле. Однако главными можно считать два из них. Во-первых, после великой технологической катастрофы люди открыли, что все, оказывается, можно отремонтировать и восстановить. А во-вторых, человечество узнало о существовании эльфов. После нескольких первых месяцев паники фанатик социальных сетей в Сиднее возродил интернет – Открыв, что хотя большинство частей в его антенне взорвалось, он еще помнит, как собрать ее. Постепенно усилиями любителей были восстановлены сети мобильной связи, а подростки захватили в свои руки телевизионные станции. Вновь невероятно популярным стало радио, и в эфире вновь зазвучали бархатные голоса певцов 70-х, вернувшихся из небытия благодаря уцелевшим раритетным CD и проигрывателям. Новым золотом стала вода, а нефть опустилась в списке источников питания на третье место, уступив первые два солнечной энергии и ветру. По всему земному шару отмечались сотни случаев появления странных существ, которые могли быть эльфами или пришельцами. Только что на этом месте ничего не было, а вдруг раздавался треск или удар, и появлялась наблюдательная башенка с сидящим внутри нее маленькими человечками, а затем исчезала, и так происходило по всей Земле. С неба стали падать беспилотные летающие тарелочки, а в прибрежных водах сотен крупных городов на поверхность вынырвали неуправляемые подводные лодки. Беспокойство доставляло то, что вся эта техника эльфов, или пришельцев, как кому нравится, была саморазрушающейся, и взятые под охрану аппараты в течение ближайших недель необъяснимым образом исчезали. Люди знали теперь, что они не одни на планете, но не знали, где искать этих странных существ. А учитывая, что люди до сих пор не смогли обследовать даже океанское дно, изучение земной коры могло начаться, пожалуй, лишь через несколько сотен лет. Так что история об эльфах и пришельцах появлялось множество, но эти истории, как и единственное сохранившееся видео, были не более убедительными, чем субботние мультики для малышей. С другой стороны, все больше становилось и людей, свято веривших в то, что им довелось увидеть. но психиатры относили эти эльфийские видения к массовым посттравматическим галлюцинациям и отвели им место в одном ряду с динозаврами, супергероями и монстрами наподобие лохнесского чудовища. Поместье Фаул. Ирландия вновь стала настоящим островом. Возродившиеся сельские общины занялись производством продуктов питания, и у них даже стали появляться излишки, которые замораживались и вывозились на судах на другие континенты. Многие богатые землевладельцы добровольно отдавали свои необработанные земли в пользование рассерженным голодным людям с острыми лопатами. Родители Артемиса сумели добраться домой из Лондона, где их застала катастрофа. А вскоре после похорон Артемиса поместье Фаул превратилось в почти пять сотен небольших земельных участков, на которых люди могли выращивать фрукты и овощи. Сама церемония похорон Артемиса была простой и закрытой, На ней присутствовали только члены семьи Фаулов и Дворецкий. Тело Артемиса зарыли на высоком лугу, где он провел столько времени, возясь над своим солнечным глайдером. Дворецкий на похоронах не было, поскольку телохранитель упорно не желал верить в смерть Артемиса, которая произошла у него на глазах. «Артемис не умер», — убеждал он себя раз за разом. «Игра еще не окончена». И никто не мог убедить его в обратном. Сколько бы раз Джульетта или Анджелина Фаул не приходили к нему в спортивный зал, чтобы поговорить об этом. Возможно, именно поэтому телохранитель ни капельки не удивился, когда однажды поутру в его дверь постучал капитан Элфи Малой. «Давно пора», — сказал он, хватая с вешалки свой бронежилет и выбегая из комнаты. «Артемис оставил тебе инструкции, а твоим парням потребовалось целых полгода, чтобы разобраться в них». Элфи поспешила следом. Инструкции Артемеса было не так-то просто выполнить, и, разумеется, они оказались абсолютно незаконными. Во дворе в оранжевое сияние утреннего неба была врезана открытая дверь, и в ней стоял жерепкинс Он заметно нервничал. — Что считать менее подозрительным? — спросил дворецкий. — Приземлившаяся у тебя возле дома летающую тарелочку или взявшаяся невесть откуда дверь, состоящая в ней кентавром? с цокая копытами, сошел из двери по трапу, таща за собой тележку на воздушной подушке. Дверь шаттла закрылась и стала невидимой. «Можно перейти к делу?» — поинтересовался Жребкинс. «Все, что мы собираемся предпринять, противозаконно и, возможно, безнравственно. Кобылина думает, что я на церемонии награждения мульча. Совет в самом деле наградил Ритвинга медалью. Можешь себе представить?» «Этот маленький клептоман сумел убедить всех и каждого в том, что это он, Мульч, чуть ли не в одиночку спас всю планету. Он даже книгу воспоминаний начал писать, уже договор заключил. А я, простите, ненавижу лгать своей жене. И если мы задержимся здесь еще на 10 секунд, я смогу изменить свое мнение о том, стоит ли мне вообще заниматься этим делом». Элфи перехватила пульт управления летающей тележкой. «Не переменишь», — сказала она. «Мы слишком далеко зашли, чтобы вернуться домой ни с чем». «Ладно», — ответил Жерепкинс. — «это я просто так сказал». Взгляд Элфи был решительным, не допускающим возражений. Это выражение практически не сходило с ее лица все последние полгода, с того времени, как она возвратилась домой после чрезвычайного происшествия у врат берсерков. Тогда она первым делом отправилась в полицейское управление на поиски Жерепкинса. «У меня послание для тебя от Артемиса». Произнесла она, как только ей удалось вырваться из крепких объятий Жеребкинса. «Правда? И что же он сказал?» «Он сказал что-то о Хризалиде, что ты можешь подключить ее». Эти слова потрясли кентавра. Он подбежал к двери и быстро ее запер. Жерепкин заметно нервничал, и Элфи поняла, что слова Артемиса означают для кентавра что-то очень важное. «Что за хризалида, Жерепкинс, И почему она так интересует Артемиса?» Жеребкинс взял Элфи за плечи, и сказал, усаживая ее в лабораторное кресло. «Интересовало. Наш друг мертв, Элфи. Может быть, оставим его в покое?» Элфи оттолкнула Жеребкинса и вскочила на ноги. «Оставить в покое? Артемис не позволил мне отправиться в ад. Он не позволил Дворецке отправиться в Лондон. Он не дал погибнуть всей гавани во время мятежа гоблинов. Хватит? А теперь рассказывай, что такое Хризалида!» Когда Жеребкинс рассказал, Элфи стало понятна в общих чертах идея Артемиса. Но все же информации пока было недостаточно. «Было что-то еще?» спросил кентавр. «Артемис сказал или сделал что-нибудь?» «Нет», печально покачала головой Элфи. «Он выглядел слегка сентиментальным, что необычно для него, но это можно понять. И еще он просил, чтобы я поцеловала тебя». Она поднялась на цыпочки и поцеловала кентавра в лоб. «Вот именно так и поцеловала». «Он сказал поцелуй же Репкинца. Именно так он сказал?» «Нет». ответила Элфи, подумав. «Он поцеловал меня и сказал, передай ему это от меня». Кентавр усмехнулся, затем фыркнул, затем закружил Элфи по лаборатории. «Нам нужно изучить твой лоб под электронным микроскопом», сказал он. Пока они шли к вратам берсерков, Элфи объяснила дворецкий их интерпретацию плана Артемиса. Жеребкинс ускакал вперед, бормоча под нос какие-то вычисления и следя за тем, чтобы не попасться на глаза случайным людям, если тем вдруг вздумалось подняться в такую рань. Хризолида – это то, что Апал использовала для выращивания своего клона. Она возвратилась к Жеребкинсу, который должен был уничтожить ее. «И, разумеется, не уничтожил», – догадался Дворецкий. «Нет. Артемис узнал об этом, роясь в архивных записях подземной полиции». «Значит, Артемис хочет, чтобы Жеребкинс вырастил клон. Но даже такому простому солдату, как я, известно, что для этого требуется ДНК». Элфи постучала себя по лбу. «Поэтому он поцеловал меня. В слюне Артемиса достаточно ДНК, чтобы Жеребкинс смог вырастить с ее помощью целую армию клонов, и все они прошли любую проверку в аэропорту». Ха, гений, он и есть гений», – вздохнул Дворецкий, а затем нахмурился. «Но ведь клоны – очень хилые создания». «Помнишь Напаль? Она все время на ладан дышала». Жеребкин остановился на краю кратера и приступил к любимому занятию. Всем все объяснять. «Да, клоны хилые, потому что в них нет души. Вот здесь вступает в дело магии. Когда был закрыт первый замок на вратах берсерков, души всех эльфов, находившихся внутри магического круга, освободились от своих тел. Но Артемис был преимущественно человеком, а не эльфом». поэтому большая часть его сущности осталась в этой реальности, хотя его физическое тело погибло. Душа Артемиса сейчас должна быть свободно парящим, эктоплазменным, эфирным организмом». Дворецкий едва не споткнулся о собственную ногу. «Ты хочешь сказать, что Артемис — призрак?» обернулся он к Элфи, ожидая от нее прямого ответа. «Он действительно сказал, что Артемис — призрак?» «Берсерки были призраками целых десять тысяч лет», — ответила Элфи, направляя тележку вниз по склону. — Так работает заклятие. Если они продержались столько времени, возможно, что Артемис уж как-нибудь сохранился за какие-то шесть месяцев. — Возможно, — сказал дворецкий. — И только-то. Жеребкинс указал на точку возле башни. — Возможно, это оптимистично сказано. Я бы предпочел сказать «маловероятно». Элфи отстегнула замки контейнера-холодильника, укрепленного на тележке. — Хорошо. «Поладим на том, что достигать в маловероятного – визитная карточка Артемиса Фаула», – произнесла она. Дворецкий поднял тяжелую крышку контейнера, и у него перехватило дыхание от того, что он видел внутри, несмотря на то, что телохранитель ожидал увидеть именно это. В контейнере внутри прозрачного кокона лежал клон Артемиса. Легкий пластик кокона колыхался от его дыхания. «Артемис!» – ахнул Дворецкий. «Это он! точь точь «Мне пришлось поколдовать с теплицей», — заметил Жеребкинс, отключая клон от системы жизнеобеспечения. «И у меня не было доступа в собственную лабораторию, поэтому у клона на левой ноге получилось шесть пальцев». «Но согласись, неплохо вышло для клона, выращенного, можно сказать, в подворотне. Никогда не думаешь, что признай это, но опалка бой создала великолепную технологию». «Ему... ему сейчас 15, пятнадцать, верно?» Жеребкинс нырнул в переплетение питательных трубок, чтобы скрыть свое лицо. Если честно, то временные настройки оказались слегка неточными, так что клон получился слегка постарше. Но не волнуйся, я подверг его полной обработке. Подтянул кожу, зачистил суставы, сделал инъекции костного мозга. Даже мозги ему смазал. Клянусь, его родная мать не сможет найти ни единого отличия. Он потер ладони и сменил тему. Теперь заработал. Покажите мне место, где умер Артемис. Вот здесь, указала Элфи. Рядом с... Слово «башня» она не договорила. У нее перехватило горло, когда она увидела сказочные розы, выросшие на толстых, сгибающихся стеблях, точно на том месте, где упал мертвый Артемис. Розы выросли там, где их никто не сажал, и выстроились в форме идеально точной спирали у подножия круглой башни. Их необычные, глянцевые оранжевые лепестки были видны с других участков, И Джульетте было поручено следить за тем, чтобы никто из фермеров не посмел даже притронуться хотя бы к одному стеблю. Из-за распространившихся в последнее время слухов о маленьком народце, работавшие на делянках фермеры, называли эти цветки эльфийскими розами, сами не подозревая, насколько точно это название. Дворецкий нес завернутого клона на руках и неожиданно вспомнил о том, как девять лет назад также нес по этому полю кое-кого другого, слушая шелест высоких трав. «Тогда это была Элфи». Его воспоминание прервал голос Жеребкинса. «Дворецкий, ты должен положить тело в розы, в самый центр спирали. Без систем жизнеобеспечения процесс вырождения начнется в считанные минуты». Дворецкий осторожно положил клона внутрь спирали, на мягкий клочок земли, где его не поцарапают шипы роз. Элфи опустилась на колени, чтобы расстегнуть молнию кокона. Она откинула раскрывшиеся клапаны в стороны, Внутри лежало новое тело Артемиса в больничной пижаме. Дыхание клона было прерывистым, а лоб покрылся капельками пота. Жребкинс быстро наклонился над клоном, выпрямляя его конечности и наклоняя голову назад, чтобы освободить воздушные пути. — Розы, — сказал он, — это знак того, что здесь присутствуют остатки магической силы. Готов биться об заклад, они в точности повторяют очертания оригинальной руны Брюны Фадды — «Ты связываешь все свои надежды с цветочной клумбой, выросшей посреди лужайки?» «Нет, Дворецкий, разумеется, нет. Но Брюн Фадда обладал могучей магией, и с ее поддержкой душа Артемиса вполне могла просуществовать последние несколько месяцев». «А если все это не сработает, Элфи?» — склонил свою коротко стриженную голову Дворецкий. «Что, если я позволил Артемису умереть?» Элфи быстро обернулась и поняла, как напряжены сейчас все нервы Дворецки. Полгода он отказывался поверить в смерть Артемиса и не сможет простить себе, если тот не вернется к жизни. «Если это действительно не сработает, Дворецкий никогда не выкарабкаться», — поняла она. «Это сработает», — сердито сказала Элфи. «И давай меньше слов, больше дела. Сколько у нас времени, Репкинс? «Без систем жизнеобеспечения клон сможет протянуть около пятнадцати минут». Дворецкий понял, что времени на препирательство нет. Он должен и будет делать все от него зависящее, чтобы все удалось. Хорошо, Элфи, проговорил он, вставая по стойке смирно. Что я должен делать? Элфи присела на корточки в метре от клона, обхватив пальцами стебель роз, не обращая внимания на царапавшую ее кожу шипы. Все уже сделано. Теперь Артемис либо вернется, либо мы вновь потеряем его и на серость навсегда. «И нечто важное в себе мы потеряем тоже», — мысленно добавил Дворецкий. Они ждали, но ничего необычного не происходило. Пели птицы, в живой изгороди шелестел ветер, откуда-то с полей доносился звук работающего трактора. Элфи начала беспокоиться и принялась тащить из земли стебли цветков. Дворецкий стоял, неотрывно глядя в лицо клона, и вспоминал дни, проведенные со своим шефом. «Таких людей, как Артемис, никогда не было». — думал он. — Хотя из-за его проделок моя служба никогда не была легкой. Дворецкий улыбнулся. Артемис всегда старался прикрыть мне спину, хотя с трудом дотягивался до нее. — Элфи! — тихо сказал он. — Ничего не происходит. Тут ветер изменил направление, и Дворецкий неожиданно уловил аромат роз. Элфи подползла к его коленям. — Нет, что-то происходит. Мне кажется, что-то происходит. — Ветерок сорвал несколько розовых лепестков и закрутил их, поднимая в небо. Затем все новые и новые лепестки закружились вдоль всей оранжевой спирали, быстро обнажая все цветки. Лепестки поднимались в воздухе, словно бабочки, порхая, сверкая, заполняя собой небо, закрывая солнце. — Артемис! — позвал дворецкий. — Отзовись! Неужели ему удалось? Неужели настал решающий момент в судьбе Артемиса Фаула? Лепестки кружились шумом, напоминавшим вздохи, а затем неожиданно, словно камешки, упали вниз. Клон оставался неподвижным. Элфи медленно придвинулась, словно заново учась держаться на ногах, затем опустилась на колени и обхватила руку клона. «Артемис», — умоляюще позвала она, — «Артемис, прошу тебя». По-прежнему ничего, клон даже не дышал. Забыв о своих всегдашних безупречных манерах, Дворецкий отодвинул Элфи в сторону. «Простите, капитан, это по моей части». Он встал на колени рядом с бледным клоном и приложил свою ладонь к его сердцу. Оно не билось. Дворецкий отклонил голову клона назад, зажал ему нос и мощно выдохнул в его неподвижные легкие. И услышал под своей ладонью робкий удар сердца. «Элфи, мне кажется...» Дворецкий откинулся назад. «Мне кажется, это сработало...» Элфи подобралась ближе, по ковру из розовых лепестков. «Артемис!» — настоятельно позвала она. «Артемис, возвращайся к нам!» Клон два раза медленно вздохнул, потом сделал еще несколько быстрых судорожных вдохов, и, наконец, Артемис открыл глаза. Оба глаза у него теперь были одинаковыми, пронзительно-голубыми. Вначале они выражали шок, боль и недоумение — а затем широко распахнулись, словно крылья ночного мотылька. «Спокойно», — сказала Элфи, — «теперь ты в безопасности». Артемис нахмурился, пытаясь сосредоточиться. Было видно, что его память еще не вернулась к нему, и он, очевидно, не помнил людей, склонившихся над ним. «Отойдите», — произнес он, — «вы не знаете, с кем имеете дело». «Мы знаем тебя, Артемис», — ответила Элфи, беря его за руку. «А ты знаешь нас. Постарайся вспомнить». Артемис попытался, и постепенно туман в его мозгу начал рассеиваться. «Вы...» — протянул он неуверенно. «Вы мои друзья?» «О да», — облегченно выдохнула Элфи. «Мы твои друзья. А теперь нам нужно унести тебя отсюда, пока местные фермеры не пришли и не увидели, что недавно умершего наследника поместья уводят эльфы». Дворецкий помог Артемису подняться на ноги, на которых он пока держался очень неуверенно. «Ладно, садись», — подставил Артемису свою широкую спину Жерепкинс. «Но только на этот один раз». Дворецкий посадил Артемиса на спину кентавру и сказал, поддерживая его своей огромной ладонью, «Ты заставил меня поволноваться, Арти, и твои родители совершенно подавлены. Но посмотрим, что с ними будет, когда они увидят тебя». Пока они шли через поле, Элфи показывала Артемису места их недавних сражений, надеясь пробудить его память. «Скажи мне». слабым голосом спросил Артемис, откуда… откуда я знаю тебя? И тогда Элфи начала рассказывать ему все с самого начала. Все началось однажды летом в городе Хашимин. По человеческим меркам жара стояла просто невыносимая. Не стоит и говорить, что Артемис Фаул ни за что на свете не согласился бы мириться с подобными неудобствами, если бы на карту не было поставлено нечто крайне важное.